Санкт-Петербург 28 октября 2002 года. Лита вернулась из Болгарии в середине сентября, отлично отдохнувшей и набравшейся сил. Там, на море, она посвящала маленькому Максиму все свое время, а когда Эви предлагала помощь, то вежливо отказывалась. Дорогая Эви, когда еще у меня будет в жизни такая возможность с Владимиром? Все было по-другому. Я зарабатывала на жизнь и вынуждена была принимать помощь Анны Александровны, а потом и твою. Когда вернемся в Санкт-Петербург, Максим, разумеется, будет оставаться с тобой, а сейчас я сама. Успокаивала она Эви. В Витофарме все шло по-прежнему. Раскрученная и модернизированная Лита и компания работала как часы. Секлитея с удовлетворением ознакомилась с текущими показателями, которые выдала ей автоматизированная система, и сочла, что настало время повысить цены на продукцию, а также проиндексировать сотрудникам заработную плату. На совещании с руководителями она объявила о своих решениях, и довольные подчиненные пошли реализовывать их в жизнь. В этом году ее день рождения выпадал на понедельник, и поэтому она не поехала на работу и готовилась праздновать дома с Максимом и Эви. Владимир с Барбарой были еще в Швейцарии. Они планировали окончательно все там завершить с учебой, к Новому году и поселиться в московской квартире в Брюссовом переулке. День проходил буднично. Лита после завтрака переговорила с Владимиром и Барбарой, потом ее поздравил Моисей Яковлевич. Юхур вернулся с рынка, привез продукты к праздничному столу и букет желтых головастых хризантем. Эви на кухне готовила рыбу и праздничный салат, а Тимати уже с утра сидел на карнизе. И так как на улице шел осенний питерский дождь, который принес холод и сырость, Лита решила сегодня не гулять с Максимом. В пять часов вечера она стала помогать в подготовке праздника. Постелила скатерти на круглый стол в гостиной и поставила тарелки из праздничного сервиза. Вдруг раздался звонок домофона. Лита подошла к входной двери и спросила, кто там. «Это я, моя дорогая. Сегодня твой день рождения. Я не забыл. Пустишь меня. Я тут на улице совсем продрог». Лита узнала голос Игоря, и ее душа ушла в пятки. Она ничего не сказала, нажала кнопку на домофоне и раздался протяжный гудок открываемой входной двери. Ее друг взлетел к ней на третий этаж, немного промокший, но, как всегда, элегантный и красивый. В его руках был изящно упакованный букет желто-оранжевых орхидей. «Дорогая, я решил, что у тебя обязательно будут хризантемы, и принес орхидеи». «Дай мне, пожалуйста, тапочки, а то мои ботинки совсем промокли. И повесь пальто куда-нибудь в тепло, пусть оно просохнет». Игорь разговаривал с ней так, как будто не прошло этих двух лет, и он просто вышел погулять и промок. Лита молчала. Она подала ему тапочки и повесила пальто на плечики возле батареи. В прихожую с громким мяу вбежал Тимати, который превратился в большого и красивого кота. «Вот кто мне рад! Так это мой Тимоти! Он, в отличие от тебя, меня приветствует!» Вспомнил, кто его принес в эту квартиру из питомника. Лита улыбнулась, взяла у него цветы и сказала, «Проходи, Игорь, мы с Эви как раз накрывали на стол, так что ты приехал к обеду». Игорь развернул сверток и достал деревянный ящик для вина. «Не знал, что тебе подарить, кроме цветов. Решил, что для нас очень кстати будет бутылка красного вина, урожая и еще советского времени, 1987 года. Что скажешь?» «Это неожиданно, но сегодня я выпью с тобой бокал». «Вот и отлично. Давай штопор». Лита пошла на кухню, а Игорь, как хозяин, прошел в гостиную и селся за стол. Деликатная Эви обратилась к Лите. «Давай я поиграюсь с Максимом в своей комнате, пока он здесь. Надеюсь, он не останется у нас ночевать?» «Нет, Эви, я, конечно, растерялась, но ночевать его не оставлю. Мы переговорим, и он уйдет». Лита взяла подготовленный Эви поднос с закусками и понесла еду в гостиную. Игорь тем временем профессионально открыл вино и разлил его по хрустальным бокалам. «Ты никого сегодня не ждешь, дорогая? А где же твой сын? Он еще в Швейцарии, заканчивает учебу. Когда он вернется, то будет жить в московской квартире. Хорошо, давай выпьем за тебя. Ты удивительная женщина. Напоминаешь шелковую бритву ручной работы. Какое странное сравнение. Ну хорошо, давай выпьем. Вино было тонким и изысканным. Во рту оставалось длительное и приятное послевкусие. Игорь выпил целый бокал и продолжал: Я так замерз, пока ехал к тебе с вокзала. В такси протекала крыша. Боже мой, Игорь, как это может быть? А крыша была брезентовая, знаешь, такое такси кабриолет с брезентовой крышей. У меня даже. Волосы намокли. Выпьем еще. В бокале Литы оставалось вино. Игорь налил ей каплю, а себе целый бокал. Давай второй тост за детей. Кстати, я слышал, у тебя не так давно родился ребенок. Мне говорили, что мальчик. Лита вздрогнула и сделала глоток вина, чтобы успокоиться. Да, у меня родился мальчик. Он сын моего мужа. Мне подсадили его замороженную сперму. «Понял. Как все это интересно и современно. Полагаю, что тебе по документам подсадили сперму. Но, может быть, мы сделаем генетическую экспертизу?» «Зачем тебе это, Игорь? И, кстати, как поживает твоя девушка, с которой я видел тебя в ресторане «Националь»? Мне она очень понравилась, красивая, а главное, молодая». «Девушка, наверное, поживает хорошо, но только это не моя девушка. С чего ты взяла? Ты хотела расстаться два года назад, а я не хотел себя навязывать. Я думал, что ты устала от наших отношений». «Игорь, мой сын зарегистрирован в органах ЗАГС, а его отцом записан мой покойный муж. Не думаю, что сейчас имеет смысл делать...» генетическую экспертизу. А почему? И для кого это не имеет смысла? И давай, наконец, выпьем за здоровье твоего второго сына. Ты его как назвала? Максимом. В честь моего мужа. Он Максим Максимович Овчаров. Отлично. Выпьем за здоровье Максима Максимовича Овчарова. Лита сделала еще глоток. Игорь выпил целый бокал, раскраснялся и стал поглощать закуски. «Отличная еда. Кто готовил, ты или твоя хантыйка «Сегодня готовила она. Как твоя витофарма?» «В компании все неплохо. Управляюсь понемногу. Кстати, хотела спросить, а где ты остановился?» «Нигде. Ну, не волнуйся. У меня поезд через три часа. Так что от тебя поеду сразу на вокзал». «Отлично. У нас есть еще горячее. Хочешь?» «Конечно, хочу. Тащи свое горячее». «А что у тебя на горячее?» «Рыба, осетрина в икорном соусе с отварным картофелем». «Слушай, в ресторан ходить не нужно, потому что у тебя лучше, чем в ресторане». Игорь с удовольствием съел осетрину с картофелем и допил остатки коллекционного вина. «Знаешь, дорогая, если бы я знал, что у тебя на горячее будет рыба, я бы купил бутылку белого вина. Не рассчитал». Лита принесла кофейник и тарелку с сухофруктами и орехами. «Я бы выпил коньяку. У тебя есть?» Лита достала из резного буфета бутылку коньяка, которую она привезла из Болгарии. Это был старый болгарский коньяк урожая винограда 1983 года в деревянном сундучке с пунтом на бутылке. Пункт. Это название выемки, которая часто встречается на дне винной или коньячной бутылки. «Коньяк 1983 года! Еще старше, чем мое вино! Это я удачно зашел!» Известная фраза Леонида Куравлева из комедии «Иван Васильевич» меняет профессию, ставшая нарицательной. Лита улыбнулась и посмотрела на часы. «Уже скоро восемь вечера». «Ты не опоздаешь на поезд?» «Да, дорогая, скоро поеду. Мы договорились о генетической экспертизе?» «Нет, мы не договорились. Я против. Да это ни к чему». «Но мою позицию ты теперь знаешь. Так что подумай, дорогая. Я тебе позвоню через неделю или две. Скажешь, что ты надумала. А сейчас я поспешу. Поезд ждать меня не будет. С днем рождения тебя!» Игорь быстро оделся, И растворился в темноте подъезда. Улиты все похолодело внутри. Она поняла, что палимет нащупал ее самое слабое место.